Я сидел на одном из верхних этажей небоскреба, наблюдая за раскинувшимся внизу ночным городом. Как и везде, в ночное время улицы 23-х врат превращались в неприятное, опасное место, и большому количеству групп идти по ним было слишком опасно. Далеко не все из членов гильдии умели скрывать свое присутствие, а некоторые вовсе привлекали к себе чересчур большое внимание. Именованные, выполняющие роль бронированного авангарда переднего края групп, Часто словно бы привлекали внимание тварей, заставляя их сосредотачиваться именно на них. По словам кураторов, до спуска в местное подземелье оставалось не так далеко. Не дольше десяти часов, если сохранять взятый сегодня темп и при условии отсутствия проблем, конечно. Усилием воли призвал к себе наблюдателя. Несколько секунд, и вот уже передо мной появляется летающий глаз. Занятное существо». Я уже немного приноровился использовать его, в том числе и видеть происходящее его взглядом. Крайне удобный миньон-разведчик, которого в отличие от моей бренной тушки, не жаль. Развоплотят? Вызову позже опять. Эксперименты показали, что Согледатой имел ограниченный радиус действия, и удаляться от меня больше чем на тысячу метров не мог. Возможно, с ростом уровня этот показатель изменится, но сейчас так. Мысленным приказом отправил его патрулировать территорию у основания небоскреба и переключился на другое, а именно на рунический алфавит. Это знание, если можно так выразиться, появилось у меня спустя пару дней после взятия класса и с каждым днем становилось все сильнее. Я хорошо помнил обучение у неизвестного мастера во время взятия профессии и, главное, используемые и практикуемые тогда руны, Пускай и не все, но многое удалось удержать в голове при возвращении к реальности. Это сильно отличалось от того, как я выбирал класс в первый раз. Тогда из головы вымыло все, что не касалось непосредственно обучения. Я поднял руку и одним небольшим усилием вызвал прямо над ладонью медленно вращающуюся в воздухе руну. Она слегка светилась синеватым магическим светом, создавая сотни бликов. «Красиво! Можно залюбоваться!» Эта руна была базовой и носила признак огня. К сожалению, пока я не мог использовать ее на практике. Но то, что удалось создать что-то вне системы лабиринта, уже вызывало у меня странное ощущение. Словно я нарушил какое-то негласное правило или закон. Но если меня это сделает сильнее, и если браслет на эти действия промолчит, то почему нет? Я хорошо помнил, как старики во сне при изучении класса Обрушивали целые каменные утесы, используя только два или три сочетания рун. Такая сила против тварей, обитающих в портале, мне бы совершенно точно пригодилась. Несколько минут я с ловкостью фокусника видоизменял глифы, преобразуя старые в новые. Жаль, весь алфавит мне почему-то не был доступен. В голове запечатлялась всего дюжина символов. И пока это было все, что мог. Но дорога начинается с первого шага так что останавливаться на этом я не собирался. Интересный момент. Очки магии на манипуляции с рунами у меня не тратились, словно это было и не нужно. Действительно занимательно. Каков шанс, что руническая магия, хм, вне системы лабиринта, не будет требовать очков магии? От размышлений меня отвлекли фигуры призраков, которые появились на этом этаже. Множество. Несколько десятков точно. Они принялись суетиться, Заходите и выходить через закрытые двери офисов и местных технических помещений, чье назначение ускользало от меня. В полной тишине я оказался окружен полупрозрачными фигурами призраков. Не думаю, что к такому можно привыкнуть. Я никогда не был суеверным человеком, но происходящее в этом мире, прямо скажем, выглядело жутко. Хорошо, хоть нижние этажи, которые мы заняли, не были подвержены этому явлению. Решив, что на сегодня мне впечатлений достаточно, я спустился обратно в лагерь. Завтра, скорее всего, будет крайне непростой день. Стоит как следует отдохнуть. Правда, перед этим я рассчитывал лучше расспросить Черныша и Аскета о подземелье 23-х врат. Их вызвали для чего-то на собрание гильдии, из-за чего все расспросы пришлось отложить на потом. А еще хотелось бы разобраться в том... Что кряку и его фанатикам понадобилось в подземелье? Вариант с тем, что они опять каким-то образом почувствовали появление задания на ядро, я бы не стал списывать со счетов. Мало ли. Патрули клана Гала и лучшие разведчики полностью контролировали все подходы к временному убежищу. Часть опытных следопытов выдвинулась немного дальше, проверяя дороги, по которым нам предстояло завтра идти. Временами где-то поблизости от небоскрёба что-то вспыхивало, а по улицам прокатывалась тугая волна взрыва. Кто-то из магов или стрелков накрывал очередную стаю монстров, решивших проверить территорию рядом с нашим укрытием. Когда спустился в павильон, где были установлены наши палатки, ожидаемо встретил только скучающую струну. Ее на собрании никто не звал, отчего девушке пришлось коротать время за чтением какой-то небольшой книжки. «О, край! Где пропадал?» Оторвалась она от своего занятия, посмотрев на меня. Я даже не заметила, как ты ушел. Поднимался выше, чтобы глянуть на ночной город, ответил ей, устраиваясь рядом. Ничего интересного. Темнота и пустота. Мертвый город. Точнее не скажешь. Мертвый. Согласилась она, поёжившись. Я здесь раньше никогда не была. Но даже по описаниям, это один из самых тяжелых порталов в Среднем Круге. И совсем не из-за местных тварей. Не зря он потерял былую популярность с появлением новых врат. Мы болтали, можно сказать, ни о чем. Между делом я расспрашивал девушку о том, как происходило распределение добычи в условиях массового рейда, часто ли такие вылазки совершались, и как давно сама струна находилась в клане Гала. По уму об этом всем я должен был знать уже давно, в том числе и о прошлом девушке. Но как-то за всеми заботами это все совершенно выпало из моего поля внимания. Благоструна спокойно отвечала на все мои вопросы, в том числе и личные. Девушку явно тяготила окружающая обстановка 23-х врат, и чтобы хоть как-то развеяться, она с готовностью рассказывала все, что меня интересовало. Где-то спустя час вернулись Черныш со скетом, и разговор оживился. Посреди нашего импровизированного лагеря была установлена газовая горелка из какого-то современного портала, и мы занялись приготовлением ужина. По павильону начал распространяться аромат еды. А проходящие иногда мимо нашего лагеря другие именованные гильдии завистливо вздыхали. Нам со струной удалось выпытать у Черныша, о чем же шла речь на собрании, а позже я разговорил оскета насчет подземелья, подробно расспросив его обо всем, в том числе и о загадочном маге крови, выступающем главным противником в этом данже. Главной новостью стало известие, что гильдия получила каким-то образом внимание лабиринта. Ее репутация выросла сразу на несколько пунктов, вплотную приблизившись к значению высшей, и никто не мог понять, почему это произошло. Несколько пунктов — это очень много, и примерно равно вступлению двух или даже трех сильных групп. Гал на все вопросы лишь пожимал плечами, говоря, что он и сам ничего не понимает. А у меня же на этот счет появились кое-какие подозрения. Активация ядра таки отразилась на гильдии. И глава со всей очевидностью это понял. Но вопросов на этот счет задавать не стал, демонстративно не обращая на меня внимания. Что это может значить? Могу предположить, что мне так намекнули, мол, не буду лезть в твои дела, когда это выгодно гильдии. Но пока пригляжу за тобой. На всякий случай. О том явно говорило присутствие рядом Черныша и Аскета, именованных гильдией с лучшим контролем. Ну, если подумать, это хороший вариант. Никто на меня зла не таил, лишь обычная предосторожность. Как по мне, отличная новость. Но на будущее лучше стараться так не темнить. Выше доверия лучше отношение к гильдии. К тому же я почему-то нисколько не сомневался, что когда-нибудь глава напомнит мне об этом случае. Мы проговорили еще несколько часов, и лишь ощущение навалившейся усталости заставило меня отправиться на боковую. Уж очень много интересного рассказывали кураторы о предстоящем спуске в подземелье, в том числе и о призрачном охотнике. Кстати, споры о том, кто же по своей сути этот босс подземелья, воин или маг, не утихали до сих пор. И большинство склонялось к тому, что у главного противника данжа гибридный класс. Маг – воин. Крайне редкое сочетание непопулярное у именованных лабиринта. Рассказы о его способностях и умениях, а также стиле боя впечатляли. Я оценил и понял, что для меня это самый неудобный противник из всех. Быстрый, с огромной атакующей мощью, способный стремительно сокращать дистанцию за счет рывков и контролирующий окружающую территорию способностью, похожей на самое настоящее море крови. Таким образом, магические ловушки и клетка хаоса там не работали, из-за того, что их просто нельзя было поставить на поверхности жидкости, а сам зал сердца подземелья, в котором шел бой, был просто огромным и совершенно пустым. Как победить такого противника? Только положиться на собственную скорость и мобильность, а также, конечно, прикосновение асуры. Единственная моя способность, которая в теории была способна остановить босса подземелья. Но лишь в теории. За этими размышлениями я и заснул. На следующий день мы уже не делились на несколько групп и шли одним большим рейдом, растянувшись на почти сотню метров. Как я понял, главе гильдии после этого стало очевидно направление, куда отправились фанатики, и было решено не терять времени на формирование групп и сборы. Вместо этого мы, в буквальном смысле, маршем двинулись к данжу, сокрушая любую тварь, что оказывалась на нашем пути. Впервые с начала рейда мне представилась возможность увидеть, как работают высшие именованные те, кто получил доступ к внутреннему кругу. Таких в нашей гильдии насчитывалось не больше десятка, но каждый при этом был равен по силе небольшому отряду, и сильнее всего среди них выделялся Гал. В один из моментов на передовую группу разведчиков трека выкатился, и это не иносказательно, огромный автоматон. Стальной шар размером с одноэтажный дом остановился, и, не обращая внимания на шквальный обстрел из метателей, быстро разложился, превратившись в источник тысячи энергетических нитей. Автоматону хватило пары секунд, чтобы стереть в пыль небольшой участок радиусом в сотню метров вместе с многоэтажными домами, дорогой и частью небольшого парка. Нити не встречали преград, срезая все, до чего ему удавалось дотянуться. И Треку с его людьми лишь чудом удалось уйти от этой атаки. Использовать какие-то серьезные заряды метателей они попросту не успели. Вмешался Гал. Я успел заметить, как он поднял над головой руку с зажатым в ней небольшим скипетром, а в следующее мгновение на автоматон рухнуло небо. А если точнее, на железку упало что-то настолько тяжелое, что даже ее сверхпрочный корпус не выдержал, лопнул, а затем и вовсе оказался расплющен. Брызнули в разные стороны какие-то детали, черная и серая жидкости, похожие на смазку, а также под самим остовом издохшей твари Начало медленно растекаться что-то красное, тягучее, смахивающее на кровь. Гравитационный удар или какая-то иная способность, но это маленькое представление впечатляло. Я заметил, когда проходил мимо уничтоженного автоматона, что Земля рядом с ним также словно бы продавлена, и образовывала что-то вроде идеального круга. Гильд-лидер был очень силен, и это следовало признать. С таким именованным путешествие по подземелью не будет какой-то особой проблемой, если только не грянет корректировка. Правда, Черныш уверил меня, что шанс на корректировку в средних вратах очень мал. Для этого нужно, чтобы в земле изменений пришли все члены совета Скопом, и то не факт. Впрочем, это не означало, что для высших именованных рейд в средних порталах это прогулка. Как раз в этом и была главная подлость лабиринта. Даже здесь могло появиться такое существо, что запросто способно выкосить половину подготовленного рейда. Почему? Никто не знал. Но почти всегда это были планарные монстры, пришедшие с изнанки. Так что расслабляться даже сильнейшим здесь было нельзя. В какой-то момент Гал сменил настроение, увеличив количество разведчиков, а наше продвижение сильно замедлилось. Было видно, что глава нервничает и опасается засады. Он даже несколько раз подзывал к себе трека и другого высокоуровневого стрелка, о чем то с ними советуясь. После этого группа именованных с высокой чувствительностью двинулась дальше, стараясь держаться от нас на почтительном расстоянии и предупредить появление любой опасности. Наконец мы добрались до места нашего назначения. Огромного черного здания, смотрящегося посреди фантастичного пейзажа города, совершенно чуждо, словно сооружение было построено позже и совсем не жителями города, чего, кстати, я нисколько не исключал. И вот как раз в этот момент все и пошло наперекосяк. Трек, другие разведчики, а также мой саглядатый и тени черныша прошляпили засаду. Я как раз обменивался комментариями с идущей рядом струной, когда впереди в паре десятков метров от нас, там, где шли две группы магов, вдруг вспыхнуло огненное облако. Я успел заметить только, как в последний момент этих магов накрыл серый защитный купол из магии, прежде чем все пропало в огненном вихре. Взрывная волна ударила в меня и словно пушинку швырнула на несколько метров назад, с размаху приложив о какое-то кирпичное здание. В ушах взорвался писк такой силы, что я мгновенно оглох, а перед глазами все поплыло. Искажающая броня, которая приняла на себя основной удар, в один миг потускнела и стала едва ощущаться. Когда меня ударило о стену здания, перед глазами вспыхнули тысячи звезд. Если бы не инстинктивное использование свойства брони облака, думаю, все могло бы закончиться очень плохо, а так я оказался оглушен на несколько секунд. Краем сознания я чувствовал и отмечал вспышки магических заклинаний и зарядов метателей, которые последовали за первым ударом по нам. Гильдия огрызнулась, но вот насколько удачно, мне было судить трудно вернуть бы себе контроль над телом. Приложило меня знатно. Дыхание сбилось, я пытался вдохнуть, но сделать это никак не получилось. В отчаянии использовал высшее восстановление и лишь после этого смог с облегчением вдохнуть, а вслед за этим в мой мир ворвалась какофония взрывов и идущего боя. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Гал с двумя советниками наконец обнаружили, где прятались враги, и, не раздумывая, обрушили на них несколько сильнейших заклинаний, в один миг превращая в пыль сразу два огромных многоэтажных дома. После этого атака мгновенно захлебнулась. Возле меня появилась струна, и, не обращая внимания на мои попытки сказать, что все в порядке, начала накидывать исцеляющую магию. «В этот раз нам повезло». Основной удар из засады пришелся на магов, что каким-то чудом успели среагировать и поставить защитный купол. Это позволило избежать смертей. Но раненых оказалось больше десятка. Начало охоты на фанатиков началось не в нашу пользу.